Я не только не обрывала излияния с Дэнко, но, напротив, поощряла их. Я поддерживала его заблуждение и добилась того, что он повел меня и Маркуса в пещеру Шрекенштейна. Увидев это подземное жилище, узнав, что мой сын неделями, иногда месяцами жил здесь, скрытый от людей,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 Но не было ли все это лишь бредом безумного Сденка? Я не верила своим ушам. Вот, друг мой, с отчаянием говорила я Маркусу. Если свет его разума погас навсегда, то пусть Бог сжалится и пошлет ему смерть. Завладев, наконец, всеми секретами Дэнко, мы узнали, что подземными коридорами и никому неизвестными переходами можно попасть в замок Исполинов. Однажды ночью мы последовали за Еродивым и стали ждать у выхода из колодца. Сденко проскользнул в дом и вскоре вернулся, напевая и смеясь от радости. Он объявил нам, что Альберт